Глава восьмая Мулан сидела возле огня, стараясь отогреть руки. Костер был небольшой. У нее не было сил искать валежник в ближайшем перелеске. Но теперь, тщетно пытаясь согреться, она жалела, что не набрала больше веток. Со стоном она стянула отцовские башмаки. Тряпки, которые она засунула в них, чтобы нога не выскакивала, окрасились ржаво-красным. Ступни были покрыты сочившимися кровью мозолями, да и свежими. Она скривилась, глядя на свои ноги, а затем сунула их поближе к костерку. Нагнувшись, она подобрала сумку с едой и заглянула внутрь. Там лежало одинокое яблоко. Вздохнув, она протянула его черному вихрю и тот мигом с ним управился. «Может, если я попрошу прощения, семья примет меня обратно?» проговорила она. Черный вихрь перестал перебирать копытами и замер, но ничего не ответил. Взглянув поверх костра, Мулан в удивлении вытаращила глаза. «Птица вернулась!» Чудная, неприглядная пичуга, которую девушка видела уже трижды, теперь сидела на лежащем неподалеку бревне и смотрела на нее. В животе у Мулан забурчала. «Эта жуткая птица так уродлива, что ее, наверное, нельзя есть!» посоветовалась она с черным вихрем. В ответ птица громко чирикнула. А желудок Мулан снова заворчал. Она потянулась за мечом. Безобразная не значит невкусная. Вовсе не обязательно. Уже приподнимаясь, Мулан вдруг услышала шаги. Она повернулась в испуге, и птица улетела. «Приветствую тебя!» Мужской голос раскатисто пророкотал среди деревьев. Стиснув пальцами рукоять меча, Мула обернулась и выставила оружие перед собой. Два длиннобородых монаха в обтрепавшихся плащах смотрели на нее поверх костра. Они были намного старше нее, и годы иссушили их лица. Один был смуглый и темноволосый, другой светлее. Позади маячил понурый ослик. — Тебе нечего опасаться, друг мой, — сказал темноволосый незнакомец. — Мы лишь монахи, Странствующие по земле в надежде приумножить счастье и сдержать хаос. Другой монах закивал и сверкнул зубами в улыбке. Мулан стояла с каменным лицом. Темноволосый продолжал, указывая на улыбающегося монаха. «Это брат Рамтиш. Я брат Скаш. Мы готовы предложить еду и дружбу». «Еду?» От одного слова у Мулан потекли слюнки. И едва монахи достали провизию, Страх бесследно рассеялся. Выпустив меч, она схватила тарелку, положила себе риса и села. Ей очень хотелось побыстрее набить рот, но в памяти звучал голос матери, велевший есть медленно и церемонно. «Но матушке никогда не приходилось голодать», — подумала Мулан, впрочем, вкушая рис ровно так, как ее учили. Глядя на нее, Рамтиш захихикал. Он повернулся к Скашу. «Кажется, перед нами самый вежливый голодающий из всех, что я видел!» Скаш кивнул. «Да, это исключительно хорошо воспитанный юноша!» Он потянулся к своей котомке. «Брат Рамтиш, я предлагаю скрасить нашу трапезу глотком вина!» Мулан сдержала улыбку. Что-то ей подсказывало, что монахи нередко так скрашивали себе жизнь. Поскольку они обращались к ней как к мужчине, Она была только рада закрыть глаза на монашеское возлияние, коль скоро они помогут ей сохранить инкогнито. Однако Скаш налил чарку и протянул ей. Благодарю, сказала Мулан, покачав головой. Но я не пью. Солдат, который не пьет? переспросил Скаш. Брат рамтиш. Наш спутник не так прост. Мулан перестала жевать, и сердце ее забилось быстрее когда оба монаха повернулись и вперили в нее пристальный взгляд. Скаш продолжал. Видала ли ты подобного солдата?» «Не видал», — отозвался Рамтиш. Мулан разом проглотила остаток риса, и он камнем упал ей в желудок. Затем, откашлявшись, она попыталась развеять их подозрения. «Ну, вообще-то...» — начала она старательно низким голосом. «Я, покуда еще не солдат...» «Меня призвали в императорскую армию, которая должна отразить нападение северных захватчиков!» Скаш прищурился, однако согласно закивал. «Да, северные варвары», — сказал он, сделав внушительный глоток из своей чашки. «Под предводительством Борихана. Мы слышали, что они вернулись». «Он был свиреп и до того, как его убили», — сказал Рамтиш с ухмылкой и тоже отхлебнул вино. «Подумать только», — как он теперь ерится». Два монаха дружно засмеялись и дружно выпили, а затем Скаш снова повернулся к Мулан, которая тем временем отодвинулась подальше. Впрочем, прогалина была небольшая, отступать было некуда. «Итак, как же тебя звать величать, пока не солдат?» — вопросил Скаш. «Я из семьи Хуа», — ответила Мулан. «Разве нет у тебя своего имени?» — настаивал Скаш. Мулан нахмурилась. Было ясно, что монах не отступится. Она припомнила имена деревенских мальчишек и решилась. «Меня зовут Дюн». «Что ж, Хуа Дюн», — проговорил Скаш, словно перекатывая имя на языке. «Я буду с тобой честен. Представить не могу, что ты протянешь в армии хотя бы день. Тебя съедят заживо». Сидевший рядом Рамтиш согласно кивнул. Если хочешь стать солдатом, ты должен быть мужчиной. Умулан перехватило дыхание, и она лишь надеялась, что щеки ее не залил румянец. С чего вы взяли, что я не мужчина? Скаш рассмеялся. Ты ведешь себя как мальчишка, отвечал он, и передразнил ее, показывая, как аккуратно она подносит карту кусочек риса. Ты должен выглядеть как мужчина, пахнуть как мужчина и вести себя как мужчина. Мулан шумно выдохнула, сообразив, что ее секрет все же не раскрыт. Не догадываясь что за мысли проносится в голове встречного паренька, монах принялся расхаживать вокруг костра. Мулан едва не рассмеялась. Она почти ожидала, что для вящего эффекта он ударит себя кулаком в грудь и возопит. И все же его слова зацепили ее за живое. Ведь ни о чем подобном она просто не задумывалась. И как ведет себя мужчина? поинтересовалась она. «Ну уж, по меньшей мере, не ест, как женщина!» Скаж снова собезьянничал, как она подбирает рисинку. «Мужчина ест так, будто это последняя трапеза в его жизни!» И он показал, как набивает рот, и даже высунул язык, притворяясь, что вылизывает миску. Мулан пришлось сдержаться, чтобы не скривиться. Он вел себя, как свинья. Но при том Скаж был прав. Мужчины вели себя, как свиньи, А еще они почти всегда держались самоуверенно. «Ты вошел сегодня в ту таверну так, словно что-то прятал». И он продемонстрировал, как Мулан боязливо прокралась в таверну. Рамтиш расхохотался. Скаш остановился, упер ноги в землю и расправил плечи. «А мужчина входит в комнату так, как будто она ему принадлежит». И тут он изумил Мулан и в самом деле ударив себя в грудь. «Хо!» — завопил он, а затем знаком подозвал Мулан. «Покажи-ка мне, на что ты способен!» Вдохнув полной грудью, Мулан подошла к монаху. Она расставила ноги, как и он. Затем распрямила плечи, как и он, и, наконец, тоже ударила себя по груди. «Ха!» — крикнула она. Однако ей и самой показалось, что возглас вышел визгливый. Однако Скаш казался вполне довольным. «Да!» — вскричал он. «Это дело! Ты неприятностей не ищешь, но и не отступаешь перед трудностями. Во всяком случае не пасуешь перед кривозубым, дурно пахнущим кабачиком!» Он выбросил руку вперед и выхватил из рук Мулан меч. Она и моргнуть не успела, как острие было нацелено ей в шею, чуть ниже подбородка. «Деньги вперед!» — сказал он, словно перед ним стоял тот трактирщик. «Мои деньги на острие меча. Так что еда сейчас или твоя смерть?» Мулан подумала, что монах управляется с мечом с замечательной ловкостью, вовсе не монашеской. Перебросив меч в руке, Скаш протянул его Мулан рукоятью вперед. «И, кстати, никому не позволяй забирать свой меч», сказал он, «это совершенно никуда не годится». «Ох, простите, начала была Мулан». И извиняться я тоже не советую», — перебил ее Скаш. «И еще одно». Но в этот раз уже ему не дали договорить. Звучно рыгнув, Рамтиш ударил себя в грудь кулаком. «Брат Скаш», — сказал он, — «этот мужчина занят своим ужином, а ты болтаешь, как баба». Скаш прижал руку к сердцу. «Приношу свои извинения, Хуадзюн», — произнес он. «Прошу, давайте-ка сядем, отдохнем» поедим спокойно. Он развернулся и подсел к Рамтишу, который вполне удобно разместился на бревне. Проведя пятернёй по темным волосам, он улыбнулся товарищу, и Рамтиш снова наполнил чаши. Несколько капель пролились и окрасили землю ярко-красным. Мулан краем глаза смотрела, как мужчины опрокинули чаши и разом выпили вино. «К истине ведет ни один путь», — сказал Скаш, поймав осуждающий взгляд Мулан. На прогалине воцарилась тишина. Монахи глядели на пламя, а Мулан смотрела на них. Она не понимала, что привело их сюда. Они накормили ее, и она была им благодарна. Но, казалось бы, им пора в путь, а они, между тем, никуда не спешили. Поскольку уходить монахи не собирались, Мулан решила, что будет только вежливо поддерживать беседу. «Вы сказали, что есть еще что-то?» «Ты о чем? переспросил Скаш, подняв голову от чаши. Его глаза уже немного затуманились, а речь стала менее членораздельной. «Ну, знаете», — пояснила Мулан, «как стать настоящим мужчиной? О чем еще мне следует знать?» Скаш нахмурился, а Рамтиш пихнул его в бок. Они обменялись взглядами, смысл которых от Мулан совершенно ускользнул. Ее кольнуло нетерпение, но тут Скаш кивнул. «И вот самая основа основ». Скаш примолк и вперил в Мулан взгляд, в котором не было ни следа мути. «Настоящий мужчина никогда не отказывается от выпивки». Едва Скаш изложил свое учение, как Рамтиш небрежно поставил перед Мулан чашу вина. Она опустила глаза на алую жидкость, подняла их на монахов и снова опустила. За всю свою жизнь она и капли в рот не брала, Даже на редких деревенских празднествах, которые она посещала, матушка настрого запрещала ей притрагиваться к вину, говоря, что вино подвигнет ее на неженское поведение. Но теперь у нее не было выбора. Если она откажется, монахи наверняка разгадают ее секрет. Так что глубоко вздохнув, она схватила чашку, поднесла к губам и опустошила одним глотком. Скаш смотрел на молодого солдата, лежащего у костра. Он был в отключке. Алкоголь сделал свое дело. Едва только приметив юношу, Скаш понял, что он легкая добыча. От мальчишки так и разило простодушной наивностью. Всего одна чаша вина, и Хуадюн свалился с ног. И вот он лежал, половина лица в грязи, вовсе не ведая, что творится вокруг. Подняв руку, Скаш почесал свой гладкий, теперь гладкий, подбородок. Фальшивая борода висела у него на шее, чтобы лицо могло немного подышать. Обернувшись, он увидел, как Рамтиш пристегивает меч к седлу жеребца. Огромное животное переступало с ноги на ногу, явно понимая, что происходит что-то странное. «У нас есть конь и меч», — сказал Рамтиш, для надежности еще раз обмотав меч веревкой. Он кивнул на распростёртого воина. «А теперь...» «Давай снимем с него доспехи!» Не дожидаясь дозволения Скаша, Рамтиш нагнулся и начал расшнуровывать доспехи юноши. Но прежде чем он успел довести дело до конца, не весь откуда с криком обрушилась уродливая птица. Рамтиш замахал руками, отбиваясь от нее. Однако тварь налетала снова и снова, дико выпучив глаза и теряя перья. С воплем он сумел мазнуть по птице и отшвырнуть ее в сторону». Однако она немедленно повернула назад и снова набросилась на вора. На сей раз Рамтиш не стал отмахиваться руками. Вместо этого он опустил руку и выхватил из ножен свой собственный меч. Меч со свистом описал дугу и нацелился точно на летящую птицу. Но птица остановилась. «Брат», — вступил Скаш, следя за сценой с любопытством и весельем. Он не знал, от отчего птица защищала воина — Однако ясно было, что она и близко не подпустит к нему Рамтиша. «Оставь ты ему доспехи!» «И меч!» Рамтиш оглянулся с явным удивлением. «Что?» — вопросил он. Они со Скашем работали в паре не один год, и ни разу того не было, чтобы Скаш оставил что-то ценное или что-то, за что можно было получить лишнюю монету. «Есть в этом воине что-то такое, что мне по душе», — пожал плечами Скаш. Его глаза остановились на воине. Во сне паренек выглядел даже наивнее. На него, как и на нас, только шишки сыплются, промолвил он. Говори за себя, огрызнулся Рамтиш. Коли уже речь о шишках, я предпочитаю их раздавать. Скаш рассмеялся, прицепил фальшивую бороду к ушам и вернул ее на прежнее место. Я сла ему оставь, прибавил Скаш. Я сегодня добрый затем он подхватил коня под узцы и повел с прогалины. Рамтиш с вожделением глянул на доспехи и оружие, но, вздохнув, последовал за приятелем. На лужайке остался лежать воин. Грудь его тяжело вздымалась, глаза были закрыты.